Мордовские праздники, большие моляны, приурочивались к русским народным или церковным празднествам – семику, троицы на дню, Рождеству, Новому году. В молитвы, обращенные к мордовским богам, верховному творцу Чампасу, к матери богов Анги Патя и ее детям, по мере усвоения русского языка, вставлялись русские слова. рядом монь помилуй нас, слышалось, давай нам добра здоровья. Вслед за словами заимствовали религиозные представления. Чампасы величали верхним богом, а Ангепатяй, матушкой-богородицей, ее сына Нишки Паса, пас бог Ильей Великим. В день Нового года, обращаясь к богу свиней, молились «Таунсяй великий восяй, Василий Великий». «Давай поросят черных и белых, каких сам любишь». Языческая молитва, обращенная к стихии, обрекалась в русско-христианскую форму. «Вода, матушка, подай всем хрещеным людям доброе здоровье». Вместе с тем языческие символы заменялись христианскими.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 Язычник смеялся над русскими богами, а русского черта боялся. Иезуит Авриль, едучи в 1680-х годах из Саратова, видел, как языческая мордва пьянствовала на Николин день, подражая русским.